А хотим единственно наказать половцев, своих рабов и конюхов. Битва началась. Но малодушные половцы не выдержали удара маголов, смешались, обратили тыл. В беспамятстве ужаса устремились на россиян, смяли ряды их и даже отдаленный стан. Половцы, виновники всей войны и сегодня счастья, убивали россиян чтобы взять их коней или одежду. Карамзин. История государства российского. Глава восьмая. Добраться до Дербента без проводников получилось куда проще, чем ожидали путники. За три дня авоз выпал из глухих горных ущелий, куда заманили его разбойники, на проезжий тракт, по которому покатился ровно на север. На первом же Россихе Олег приказал повернуть в сторону восходящего солнца, и вечером того же дня они вышли к морскому побережью. Еще два дня пути по предгорьям Кавказа, между вершинами и морем, и впереди показалась неприступная каменная твердыня, совсем недавно обретшая гордозвание Свободного Эмирата, или ханства или халифата. Насколько помнил Олег, сияние преступное твердыня постоянно переходило из рук в руки между хазарами, арабами, турками, персами. Она освобождалась, занималась, а потому точно угадать, что за звание носила она в этот раз, было невозможно. Прочность на крепости перекрывала половину мира ничуть не хуже китайской. Две версты каменной кладки начинались от соленых волн Каспийского моря, служа одновременно молом для гавани торгового порта, разрезали перешеек и упирались в скалистые склоны Кавказа. Не войти и не объехать. Высокие стены из каменных блоков могли стать непреодолимой преградой для храбрых анугеров, если бы не горсть серебряных монет отцепанное в чашу начальника привратной стражи. длинноусый круглолицый воин не только указал покорителям половины мира удобную дорогу к порту, но и признался, что всего четыре дня назад через ворота прошли на север две сотни половцев без заводных коней. Здесь монголы расстались со своим обозом и новгородским купцом. Походное снаряжение и монгольское добро Любовод поклялся отправить через море, на восток, в порт Дилак, откуда наместник сам переправит его в Харахарин. Со своей же частью товара он отправлялся домой, к заждавшейся молодой жене и скудевшим амбарам. Единственное, что смутило ведунаток, это фраза. «Увидимся в Муроме» сказал купец, обнимая его на прощание. Но уточнять при всех, что к чему, Олег не захотел. Рисковать столь важной тайной совсем недалеко от цели пути он не хотел. Тракт, на который стража Эмирата беззаботно пустила вооруженных чужаков, тянулся мимо стен города, притулившегося в горах на две сотни саженей выше порта. Может быть, поэтому никто и не заинтересовался целью пути двух тысяч, идущих от двух конь-копейщиков. Прошли, как и не было, всем все равно, заплатили и ладно. Без медлительного обоза конница пошла веселее, проносясь за день по тридцать-сорок верст. Двигались они по дороге мимо частых постоялых дворов а потому с легкостью узнавали о поведении разбойников. Половцы беззаводных медленно теряли преимущество. На берегу терека хозяева двора сказали, что монголы отстают от разбойников уже на три дня. После трех переходов вдоль Манука отставание сократилось до двух дней. Чтобы переправиться через Дон, Кочевникам пришлось два дня идти вверх по течению. Здесь находился обнажающийся по осени коварный лысый перекат. Над мелью течение резко ускорялось, и немало зазевавшихся ладей оказывались выброшены на гладкий галичный перешеек, опрокинуты на бок и разбиты. Здесь монголы остановились, разослав в стороны дозоры. Пришельцы не искали войны, Они пришли с миром. Все, чего они желали, это найти кочевья хана Котяна и его самого. Местные степники совсем не обрадовались нежданному соседству и тысячным табунам, травящим их посевы. Может быть, поэтому очень быстро нашелся пастух, указавший путь, по которому хан ушел дальше, на север, внезапно бросив родные степи. Монголы снова поднялись в седло и почти десять дней скакали по следу, пока, наконец, не вышли к черному, широкому Днепру. По ту сторону реки красовался высоким частоколом и черными дощатыми крышами небольшой острог. Первая порубежная крепостица огромной и могучей Руси. Возле русской твердыни, стояли несколько половецких юрт и больше тридцати полотняных шатров с черными, золотыми и темно-красными стягами. В версте от берега пошли три табуна, примерно по три сотни голов в каждом. Еще несколько стад можно было разглядеть выше и ниже по течению, но за дальностью расстояние счесть их было уже невозможно. Это заруб сообщил Пластиня. Крепость Киевская. Брод здешнюю а стяги русские. Золотой — Киевского князя, красный — Галицкого, а алые совсем то — Черниговский. — Здесь тоже брод, — удивился Олег. Вот уж не ожидал, что великие русские реки такие мелкие. Вот только что делают половецкие разбойники среди наших шатров. Он направил коня к реке, но Чебык успел перехватить его, удержал жеребца за поводья. — Куда ты, Тынгисхан? — Встречусь с князьями, расскажу, что за урод среди них прячется. Думаю, они его отдадут. — А как можно? Одному, без упреждения. Ты же правитель, а не купец простой. Послов надо поперва послать, уговориться. Мысли их узнать, планы. А ну, враждебные они нам окажутся. А ну, хан этот нас специально в ловушку заманил, дабы от тебя избавиться. Отсюда до Аланов месяц пути. Чабы, усмехнулся Олег. Можешь быть уверен, про нас тут никто и слыхом не слыхивал. — Тем паче, Тангиз хан, а как можно к незнакомым вождям открытой грудью идти. Я к ним десяток нукеров, что попыт не отправлю. Они про все ханам тамошним расскажут, про обиду, нашу и душу подлую, хана Катяна. Они татей заберут, коли воины сии его выдадут, а не выдадут, так ответ привезут. — Хорошо, — кивнул Середин. отправляй. Он отъехал от берега спешился, не отрывая взгляда от столь близких, родных, но все же недоступных шатров. Там были русские, русские, те, что родились с ним на общих равнинах, росли под общим с ним небом и были, как ни крути, одной с ним крови. Десять всадников, оставив на берегу оружие и доспехи, направили лошадей в реку. Медленно ее пересекли, поднялись на противоположный берег. Чтобы не оскорблять хозяев, спешились возле чужого лагеря. Вошли.